Сонг пытался сопротивляться, но ошейник раба мгновенно пресекал любые его попытки что-либо сделать. Он мог только наблюдать за блестящими глазами людей с лисьими мордами, медленно продолжая погружаться в чёрный обсидиановый пол. "Великий глава, мы должны вмешаться". Девушка по имени Блу, что тайна стыдела на рынке за сектой Повелителя Сумерек, Не выдержала и обратилась с мыслью речью к кому-то скрытому в вышине зала. Сейчас Блу, как и многие её братья, находилась в толпе людей, окружающей возвышение. Они были одеты в тёмные балахоны секты Повелителя Сумерек, скрывая своё происхождение. В любой момент по команде главы они готовы были сорвать с себя этот маскарад и остановить проводящийся зловещий ритуал.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 Но в конечном итоге закончил лишь тем, что увяз в чёрных песках ещё сильнее. В отличие от сопротивляющегося раба, Сунг не мог пошевелить даже пальцем. Сказывалась крайне слабая татуировка властелина на его руке. Первый владыка был не той силой, что могла преодолеть ограничения рабского ошейника. Поэтому Сонгу оставалось лишь смотреть за неумолимо приближающимся концом. Последнее, что он увидел перед тем, как его окончательно поглотил чёрный обсидиан, это безразличный взгляд Люда Лисов. Блус со своего места не могла проследить за окончанием мерзкого ритуала, но легко его почувствовала. Сила, напитанная страданием,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 В один миг став одним из лидеров по развитию в молодое поколение её клана. Но какой ценой? Только подумав о том, что за её прорыв заплатили ни в чём не повинные люди, и их жизни теперь текут в ней, блус сразу начала тошнить. Возможно, сила, полученная таким способом, навсегда оставит след в её развитии практики боевых искусств.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 Так продолжалось довольно долго. Смотря в огонь, терялось чувство времени, и Сумк уже давно сбился со счёту, сколько их людей ему показали. Через некоторое время Стрик начал говорить. Его голос нельзя было назвать каким-то особенным, но от чего-то он казался молодому человеку крайне внушительным. Складывалось впечатление, что говоривший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 вдоль и поперёк Скажи, а ты бы хотел стать одним из них, великим воином своей эпохи, спросил он после затянувшейся паузы.